Глава 32. Старые враги. На совет Сет явился первым. В пустом зале гулял сквозняк. Серые каменные стены ассоциировались со склепом. В каком-то смысле все они заживо похоронены в стенах общины, опутаны по рукам и ногам запретами и правилами. Могущественные маги. Сет хмыкнул. Как бы не так. Забитые, гонимые, несчастные люди. Вот кто они. Вскоре подошли старейшины. Сет обменялся кивком в знак приветствия с Амброузом. Отсутствовали только старый мастерман с Тенаном. Но Верховному надо было успеть на встречу с магистрами, и он начал совет без них. Обсуждали в основном хозяйственные мелочи. Сет со скучающим видом поглядывал в окно. Вопросы наподобие «Сколько зерна закупить?», «Как лучше восстановить блок, разрушенный неофитами на первом практическом занятии?» мало его интересовали. Надо было поступить как титан, наплевать на всё и просто не явиться. Ведь знал, что ничего нового не услышит. Сонную атмосферу развеяла дверь, ударившийся косяк. В зал ворвалась девушка. Волосы растрёпаны, грудь вздымается и опадает от частых вдохов. Все одновременно повернулись к ней, и девушка резко остановилась под взглядами старейшин. — В чём дело, Нелая? — нахмурился Верховный. — Почему ты входишь на совет, как к себе в комнату? — Простите, — пробормотала интуит но я не могу ждать. Криста исчезла». В повисшей тишине Сет отчетливо слышал, как бьётся его сердце. Надо, наверное, что-то делать, куда-то бежать. Но он застыл, впервые в жизни на собственной шкуре, испытав, что значит впасть в ступор. «Как это исчезло?» – пришёл в себя Верховный Старейшина. «Её выкрали», – ответила девушка. «Подожди», – ухватился Сет за догадку, – «ты ведь предсказываешь будущее «Получается, если ты видела похищение Кристы, то оно еще только должно состояться?» «Я видела не похищение», – покачала головой девушка и добавила шепотом. «Я видела агонию». «Где Криста сейчас?» Сет встал, опрокинув стул. Все вздрогнули от грохота, вызванного его падением. «Я не знаю». Девушка чуть не плакала. «Я сразу бросилась искать ее, но ни в комнате, ни в столовой, ни во дворе ее нет». «Башня». В первую очередь Сет подумал о ней. Не теряя времени, мысленно перенёсся туда, но вместо знакомого тепла, излучаемого аурой Кристы, наткнулся на пустоту. Она ушла, вероятно, сразу за ним. Так же мысленно он бегло осмотрел всю территорию общины. Кристы нигде не было. Либо она покинула пределы общины, либо находилась там, где он не мог её почувствовать. «Опиши своё видение», – потребовал Верховный. Всхлипывая, интуит рассказала что-то о воде и нехватке воздуха. По её признанию, будущее было размыто. Она скорее ощутила, чем увидела, что Кристо в опасности. Слушая девушку, Сет размышлял. Почему Тинан не явился на совет? Чем таким важным он занят? Прежде маг не пропускал ни одного собрания, даже если оно касалось покупки швабр. «Где Тинан?» – голос Сета рокотом прокатился по залу. «Что за вопрос?» – насторожился Верховный. «Мне одному кажется подозрительным, что его нет на совете». «Ты полагаешь, он замешан?» – спросил Амброуз. «Я знаю это наверняка. На самом деле, я всегда это знал». Сет направился к двери, все бросились за ним. Остановить его не решались, но отпустить одного тоже не могли. Было что-то в лице Сета, отчего даже Верховный Старейшина вел себя как испуганный Неофит. Сет не утруждал себя стуком. Пнув дверь комнаты Тинана, он вложил в удар магию, перестарался. Дверь не просто открылась, а разлетелась на куски. Будь Тинан у себя, стал бы похож на ежа из-за впившихся в тело щепок. Но на его счастье он отсутствовал. «Тинан!» – крик Сета несся по общине, заставляя стены дрожать, а некоторых учеников преждевременно посидеть. «Он у старейшины Мастермана!» – пискнул оказавшийся неподалеку Неофит. кажется тому худо Сет заторопился к новой цели. По дороге его нагнал Амброуз, зашептал горячо. «Не забывай о контроле. Твой гнев подпитывает того, кто внутри». «Это не гнев», – тряхнул головой Сет. «Это страх». «Если будешь сдержан», – продолжал старик, – «сможешь с его помощью прочитать Тинана». «Предлагаешь выпустить того, кто внутри?» Сет сбился с шага. «Не до конца, разумеется». «А если...» – он сглотнул. «Не справлюсь». «Риск есть», – кивнул Амброуз. «Но разве жизнь крис не важнее?» Он прислушался к бывшему наставнику и в комнату старейшины Мастермана все-таки постучал. Открыл лекарь, что удивило и Сета, и многочисленных зрителей за его спиной. Пока он приходил в себя, вперед выступил Амброуз. «Что вы здесь делаете, любезнейший?» «Старейшине Мастерману плохо?» – ответил лекарь. «Меня позвали оказать ему помощь». Лекарь отошёл, открывая обзор на кровать, где лежал старик. Похоже, пришло его время отправиться в мрачный шатёр Вэлла. Неподалёку стоял Тенан, едва ли не бледнее, чем его умирающий наставник. Меньше всего он походил на человека, которому есть дело до событий в общине. Но Сет ничего этого не заметил. Его взгляд застили переживания за жизнь Кристы. Амброуз первым вошёл в комнату, приблизился к постели умирающего, суеверно скрестил пальцы, словно смерть могла коснуться его через Мастермана. «Мы ждали тебя на совете», — сказал он Тинану. «Я не мог его бросить». «А придётся», — вмешался Сет. Он устремился к Тинану. «Что ты задумал?» — встал у него на пути Амброуз. «Хочу его допросить». «Но у тебя нет доказательств вины». «Они будут!» – кровожадно пообещал Сет. покои старейшин состояли из нескольких помещений, в отличие от комнат наставников и учеников. Схватив Тинана за грудки, Сет потянул его в кабинет Мастермана. «Что ты делаешь? Помешайте ему кто-нибудь!» – вопил маг. Но попытки образумить Сета разбивались о его уверенность в виновности Тинана. Даже Верховный не справился. А когда старейшины попытались вслед за Сетом войти в кабинет, Он захлопнул перед ними дверь и запечатал её магией. «Не делай глупостей!» – молотил по косяку Амброуз. «Подумай о себе! Твоё здоровье важнее всего!» «Нет!» – ответил Сет через дверь. «Жизнь Кристы важнее! Ты сам это сказал!» А после развернулся лицом к Тинану. Встретив взгляд Сета, маг не упал лишь благодаря столу, на который опирался. «Говори, где она?» Сет с трудом сдерживал гнев, особенно злила уязвимость врага. Тинан не походил на злодея, ему бы подошла роль жертвы. «О ком ты?» – Мак нервно облизнул губы. «О кристи разумеется. Где ты ее спрятал после похищения?» «Что?» – взвизгнул Тинан. «Ты обвиняешь меня? Меня? Да я все утро был с Мастерманом!» «Это может подтвердить кто-то, кроме находящегося без сознания Мастермана!» Тенан застыл, понимая, что угодил в ловушку. Свидетелей у него не было. «Ты не посмеешь применить ко мне силу! Старейшины не простят тебе своей воли спрятался он за правило. «Посмотри на меня внимательно! Думаешь, мне есть дело до мнения старейшин?» Тенан шумно сглотнул. Что бы он ни прочёл в глазах Сета, ему это не понравилось. Маг передвигался боком, держась за стол, пока не обогнул его. Теперь стол был между ними в виде щита, за который спрятался Тенан. Но Сет не заметил преграды. Взмахом руки он отбросил стол к стене, где тот с грохотом разбился. Ни Сет, ни Тенан не повернулись на звук. Мак пятился и в конце концов уперся спиной в книжные полки. Дальше отступать было некуда. И он выставил руки перед собой, сооружая магический заслон. «Серьезно?» – хмыкнул Сет. «Надеешься удержать меня этим?» Рука, протянувшаяся к шее врага, преодолела заслон, не дрогнув. Магия Тинана была дуновением ветра по сравнению с ураганом Сета. «Если хочешь жить, рассказывай, где она. Не то клянусь Игнисом, я убью тебя». «Я не знаю!» – хрипел маг. «Прошу, поверь!» «Может, и поверю, но сперва удостоверюсь». Чтобы причинить боль, не обязательно прибегать к пыткам. Боль – всего лишь импульс, рожденный в мыслях. Но благодаря магии создать импульс можно без физического воздействия. Достаточно заставить разум поверить, что воздействие было. Этим Сет и занялся. Тело мага оставалось нетронутым, но он визжал и корчился, чувствуя, как лопается кожа, крошатся зубы и ломаются кости. Сет не слышал его криков. Он думал лишь об одном – жевали ли еще Кристо? Мысль о том, что он опоздал, причиняла ему не меньше страданий, чем пытка Тинану. В дверь кабинета уже бился таран. Одновременно старейшины работали над магической защитой. Сет чувствовал их сопротивление. Насколько бы его уровень не превосходил их против вместе взятых старейшин, ему долго не выстоять. Тем более в последнее время он изрядно ослаб. Все из-за энергии, отданной Кристи. Следовало поторопиться, но Тинан упрямо твердил, что ничего не знает о похищении. То ли он говорил правду, то ли был удивительно невосприимчив к боли. К несчастью для них обоих, Сет не мог поверить ему на слово. У него в запасе имелся еще один способ дознания. Тот самый, подсказанный Амброузом. Сет открыл его случайно. Однажды, в момент одержимости, когда тот, кто внутри едва не подчинил его своей воле, Сет вот так же держал человека и через прикосновение заглянул в чужой разум. Сам Сет не мог похвастаться таким умением. Это был фокус из его арсенала. Но если позволить ему ненадолго захватить власть, можно прочесть мысли Тинана и понять, выкрал он Кристу или нет. Это был рискованный шаг. гарантии что Сет загонит его обратно в ментальную темницу, не было. Возможно, сейчас он проживал последние мгновения своей жизни, но не попробовать он не мог. Иди речь о спасении мира, он бы отказался. Но, как выяснилось, мир значил для него куда меньше, чем одна единственная девушка. Перед тем, как опустить мысленные барьеры, он вцепился в запястье Тинана, закрепляя физический контакт. Это походило на падение стены. Чужая воля взвелась в нём пружиной, и давление постоянно нарастало. Лоб из-за напряжения покрылся испариной. «Что с твоими глазами?» – прошелестел Тинан. Едва Сет перестал воздействовать на него магией, боль прошла без следа. «Сет, ты меня слышишь?» «Здесь». «Нет, Сета!» Голос изменился до неузнаваемости. Так мог говорить Бог. Властно, грозно, весомо. Каждое слово было подобно камню, рухнувшему с горы. «Здесь только я!» Великий Игнис! В эту минуту Тенан был согласен на продолжение пытки, лишь бы не слышать этот голос. Но Сет все еще был неподалеку. Отдав инициативу тому, кто внутри, он выжидал. И не напрасно. Образы из жизни Тинана один за другим мелькали перед внутренним взором. Одной картинкой дело не ограничилось, были и чувства. На первый план вышли связанные с самим Сетом. Обида, зависть, соперничество. Но не ненависть. Несмотря на всю неприязнь к нему, Тинан не желал ему зла. Сейчас некогда было копаться в переживаниях и мотивах мага, И Сет сосредоточился на последних часах, но ничего, кроме беспокойства за здоровье Мастермана, не нашел. О кристи Тинан не вспоминал уже давно, да и волновала его девушка исключительно, как способ насолить Сету. Теперь предстояло вернуть себе контроль. Отпустив Тинана, Сет схватился за голову. Внутри него развернулась настоящая битва, незаметная снаружи. Боль раскалывала сознание, выворачивала наизнанку пережитая Тинаном минутой ранее, было пустяком. Тот, кто внутри, бросил все силы на удержание контроля. Единственное преимущество Сета заключалось в том, что это его тело, его территория. И все же он как никогда был близок к проигрышу. Сам факт гибели не пугал, страшило будущее Кристы. Он так и не помог ей. Как будто в насмешку, а может случайно, тот, кто внутри, показал ему девушку, Тёмный закуток, прибывающая вода, холод, скользкий камень и полное бессилие. Всё это Сета хватил в одночасье, словно на секунду сам туда перенёсся. Он также понял, что похититель перекрыл Кристи доступ к энергии. Она была обречена захлебнуться. Отчаяние сыграло против Сета. Тот, кто внутри, уже праздновал победу, когда на плечи Сета легли руки. «Держись!» – услышал он Тинана. Я помогу. Вдвоем они загнали монстра обратно в ментальную темницу. Чуть позже, когда оба мага, вспотевшие и обессиленные, сидели на полу, Сет спросил: "Почему ты это сделал?" "Уж лучше ты", усмехнулся Тинан. "Чем это. Я заглянул в твои мысли и знаю, как ты относишься ко мне", признался он. "Ты не можешь простить мне смерть наших друзей. Я и сам не могу себя за это простить". Так было до сегодняшнего дня. Теперь, когда я видел это, «Ощутил его мощь. В общем, я больше не виню тебя. Это был не ты». Им надо было поговорить раньше, столько лет впустую. Могли стать соратниками, биться на одной стороне, а вместо этого погрязли в склоках. «Я видел, где она», — сказал Сет. «Опиши». Он рассказал. Они говорили, не обращая внимания на трещащую под градом ударов дверь. Старейшины, напуганные тишиной в кабинете, усилили напор, но дверь пока держалась. «Я знаю это место», – заявил Тинан. «Заброшенный колодец у южной стены. Он уже десятки лет как пересох. Его закрыли валуном, чтобы неофиты случайно не свалились и не переломали ноги». «Почему я о нем не слышал?» Сет уже вставал, игнорируя слабость. «Потому что ты никогда не интересовался хозяйственной жизнью общины. Великому магу не присталось считать медики. Твои слова». «Похоже, я довольно мерзкий тип», – поморщился Сет. «Как вы только меня терпите». Поддерживая друг друга, они побрели к двери. В видении вода пребывала, надо было спешить. Сет хотел увидеть девушку и боялся этого. Что, если она плавает где-то там лицом вниз? Он передёрнул плечами. Вздор. Он бы почувствовал её смерть. Энергия, возвращаясь, ударила бы по нему бумерангом. У него ещё есть немного времени.